Глава семнадцатая. Стас вошел в дом после сложной подготовки к открытию магазина и, пройдя по гостиной, увидел Катю одну в какой-то колыбели. Не удержался, подойдя близко. Она спала, раскинув руки и ноги, а голова ее была повернута в мою сторону. Так мне удалось заметить, что ее зрачки бегали, а пухлые младенческие губы были приоткрыты и периодически один уголок поднимался вверх в подобии улыбки, но через секунду опускался. О guestе брови опускались так, что изображение лица выдавало эмоции печали. Ещё чуть-чуть, и она могла заплакать, но этого не происходило. Кажется, начал я шёпотом, удивлённый тому, насколько меня завлекло зрелище наблюдать за собственной дочерью. Ты самая красивая из всех девушек, которых я знал, не считая твоей мамы, конечно. Маленькие колочки вдруг разжались, и розовая ладошка так и манила прикоснуться. Не удержался и провёл указательным пальцем по её центру, отметив, насколько нежным вышло это прикосновение, касание своей родной частички. Это удивительно, это неповторимо, это так важно. Хотел выпрямиться и отойти, но она вдруг обхватила своими пальчиками мой настолько большой, что не сходилось до конца сжатие, и я понял, не отпустит ведь. А я готов стоять тут, весь её сон и не отходить ни на миллиметр. Ты чудесная слова лились из меня потоком отцовской нежности, и сейчас я впервые принимал на себя роль отца маленькой девочки, моей дочери. Даже глаза вдруг закололо. Сел на корточки, не отнимая у неё своей руки, и продолжил: "Мне так жаль, что я не видел твоего рождения и твою маму с огромным животом, а ведь мы так много говорили об этом, так мечтали когда-нибудь родить парочку очаровашек. И вот ты уже здесь, а я всё пропустил". Осознание собственной глупости ударило под дых, потому что я знал, что виноват. Может, не так сильно, но я виноват, как не крути. Не знаю, простит ли твоя мама мои ошибки, но вы теперь моё всё, Катя. Даже если я буду просто в стороне от вас, видеть краем глаза твоё взросление, ты всегда будешь знать, что у тебя есть отец, к которому ты всегда можешь прийти, неважно зачем, а я никогда не буду отвергать тебя, делать вид, что не замечаю. Я твой отец, слышишь? И так будет всегда. Я ощущал, что должен поступить именно так, как сейчас обещал ей. Я буду в её жизни, и она будет это знать. Услышал тихие шаги Алисы, но по-прежнему так не хотел отходить от малышки. Казалось убийственным снова стать от неё далеко. Не отпускает, шепнул ей. Это она может. А стоит вытащить палец, просыпается и кричит. Правда? Тогда я буду сидеть здесь и охранять её сон. Я могу тебя подменить, если у тебя дела. Нет дел. Посижу немного, если ты не против. Нет, я планировала посмотреть телевизор или почитать. Буду мешать, скажи. Ты мне не мешаешь, Стас. И вообще, я тут подумала и хотела спросить кое о чем. Спрашивай. Отвечаю, не отрывая взгляда от ребенка. Что ты собираешься делать? Ну, то есть со своим отцом и вообще. Конечно, рассказывать Алисе о моих планах и тому, что я хочу теперь уже точно использовать против отца, не хотелось. Это не касается ее. Пусть будет спокойно. Мне нужно добить одно дело, и я накажу его по всем статьям. Поняла. Я просто подумала, если тебе нужно время на что-то, может, не стоит ему так сразу говорить, что ты теперь всё знаешь о прошлом. Ну, мало ли он вновь что-то натворит. Хочу сказать, что думал попросить её о терпении и времени небольшом, но она меня опередила. Я верю тебе, пойми, я не сомневаюсь, да у меня и откровенно, если быть нет выбора, но даже с учётом всего этого я не могу быть полностью спокойна и не переживать. У меня семья и дочь, я я должна быть на чаку. Согласен, но пойми, чтобы сделать вид, что я не знаю ничего, придётся пойти на ужин, о котором он говорил. Катю туда не потащу. Это не потребуется. Там будет деловой ужин для богачей, чтобы наладить бизнес и завести полезные знакомства, заявить о себе. Отвезу Катю маме. Не обижайся, но может лучше её сюда? Тут будет понадёжнее. Я поставлю больше охраны для безопасности. Да, ты прав. Об этом я и не подумала вовсе. Тогда во сколько быть готовой? К половине седьмого. Тут недалеко ехать. Хорошо. Позвоню маме пока что. Иди, а я пока тут посижу. Поворачиваю голову в навк Кате и отрываюсь от реальности, погружаясь в этот сужающийся коридор, где только она.